Сара сидела в больнице у смертного Адра Гейба Кёртиса. Не успела она вернуться домой, как в дверях возникла Мар. Он умирает, умирает, прочитала она. Стонет, бьётся, едва дышит. Синди в полной растерянности: "Может, придёшь, пожалуйста, ради Гейба?" Сара тут же достала медицинский саквояж и поспешила вслед за Мар в больницу. Первым, кого она увидела в палате, был Джейк. Принёк сидел на краешке отцовской кровати и неловко прижимал к его губам чашку с отваром. Гейб кашлял и давился кровью. Не теряя ни минуты, Сара забрала чашку у Джейкаба, перевернула гейба на бок. Кожа до кости, подняга оказался легче гнёнка. Свободной рукой взяла со столика кювету и подложила умирающему под подбородок. Гейб хрипло кашлянул, и Сара увидела в кювете густую алую кровь с тёмными сгустками мёртвой ткани. Другая Сэнди всё это время стояла у двери и лишь сейчас приблизилась к койке. "Прости, Сара", ломая руки пролепетала она. Он закашлялся, и я решила, что отвар. Ты попросила Джейкаба напоить отца. Ты в своём уме? "Почему папа кашляет?" прошептал Джейкаб с перекошенным от страха лицом застывшего отцовской кровати. "Твой папа очень болен", сказала Сара. "Но ты сделал всё правильно". ты молодец, помог ему. На тебя никто не сердится. Взбитый с толку паренек принялся очесать и без того исцарапанную в кровь руку. Не беспокойся, Джек, я о нем позабочусь, слово даю. Сомнений не возникало. У Гейба внутреннее кровотечение. Опухоль разорвала какой-то сосуд. Сара провела рукой по животу несчастного и нащупала вздутие. Там собралась кровь. Достаф исаквоежест этоскоп, она подняла свитер Гейба и послушала его лёгкие. Крепы влажные, точно вода в лейке плещется. Сара посмотрела на Мар и так и внула. Девушка догадалась, о чём просит женщина, и что любимица Гейба, она назвала её не спроста. Сенди, выведите Джейка на улицу. Что мне с ним делать? Шум а вампирия. Неужели у Сенди не все дома? Что угодно. Сара набрала в лёгкие побольше воздуха. Нужно успокоиться. Злиться ни в коем случае нельзя. Джейк, пожалуйста, выйди на улицу с Сэнди. Договорились? В тёмных глазах паренька читалось полное замешательство. В нём боролись страх и привычка выполнять чужие распоряжения. Только Сара искренне верила, если попросить, Джейк послушается. Договорились, неохотно кивнул пареньок. Спасибо, Джейк. Сэнди вывела его из палаты и через секунду хлопнула входная дверь. Мар присела на краешек койки и взяла мужа за руку. «Сара, у вас есть... ну, что-нибудь такое?» «Да, о подобном в открытую не говорят. Травы хранились в банках на металлических полках старого холодильника, который отнесли в подвал. Сара сбежала по ступенькам и достала все нужное. Дигиталис или на перстянку обыкновенную, чтобы замедлить дыхание. Мелкие черные семена брукманзии, более известные как труба ангела, чтобы стимулировать работу сердца, и коричневую стружку корня болиголова, чтобы снять боль и притупить сознание, растерла в ступке и осторожно пересыпала в чашку. Теперь убрать все лишнее, вычистить стол и можно возвращаться. В приемной Саровск кипятила воду. К счастью, чайник оказался теплым, и уже через минуту в чашке появился зеленоватый настой с горьким земляным запахом. Девушка отнесла его в палату. «Вот, это то, что надо». Марк кивнула и осторожно взяла чашку у Сары. В рамках их безмолвного соглашения Сара предоставляла все необходимое, но поить умирающего следовало не ей. Марк взглянула на настой. «Сколько нужно дать? Желательно все». Сара присела у изголовья кровати и подняла Геяба за плечи. Мар поднесла чашку к его губам и попросила выпить. Умирающий не открывал глаз и, казалось, не осознавал, что творится вокруг. Неужели момент упущен, и Гейп уже не способен пить? Но вот он сделал первый глоток, потом второй, осторожно, робко, как птичка из лужицы. Когда чашка опустела, Сара помогла ему лечь. Сколько теперь ждать? не глядя на неё спросил Омар. Недолго. Этот отвар быстро действует. Ты останешься до самого конца, Сара кивнула. Джейка ничего знать не должен, умоляюще проговорила Омар. Он всё равно не поймёт. Я не скажу, слово даю. Они стали ждать.